Год третий. Июнь. На следующий день, в пятницу 1 июня, я принял давнее приглашение и отправился обедать с руководителями одной охранной фирмы, которой мы сужали деньги под установку новой линии сигнализации на рынке. Не особенно их удивив, я попросил об одолжении и после трапезы в пятеро превысившей по калорийности обеды в Эктрине Они, слегка забавляясь, вручили мне три ключа, отмыкающие все, кроме королевской казны, а также прочли мне сжатый курс по их использованию. «Этими лапочками открывают только двери в случае крайней необходимости», — сказали с улыбкой мастера слесарного дела. «Если окажетесь за решеткой, мы вас не знаем». «Если окажусь за решеткой, пришлете мне новый комплект в пирожке с вареньем». Затем я поблагодарил их и отбыл практиковаться с оглядкой на дверях банковских офисов, делая замечательные успехи. Придя домой, я воспользовался отмычками, чтобы войти в парадную дверь, и принялся запирать и отпирать каждый буфет и ящик, в котором была замочная скважина. Потом я облачился поверх рубашки и галстука в темный свитер с высоким горлом и слегка нервничая, «Поехал в Нью-Маркет. Я оставил автомобиль на обочине трассы чуть поодаль от дома Кальдера и остаток дороги прошел пешком. На исходе долгих летних сумерек спокойно вошел во двор, сверившись по часам, что сейчас почти десять. Время, когда Микки Бонвит подводит своих гостей к вычерным креслам и принимается публично копаться у них в душе». «Кальдор даст великолепное представление», — подумал я. «Моя подозрительность меня смущала, и смущение еще усилилось, когда я взглянул на очертания дома, темнеющего на фоне неба, и вспомнил о незатейливом гостеприимстве его хозяина. Ту сдержанность, которая всегда подспудно разделяла нас, я теперь воспринимал как собственные инстинктивные заглушенные сомнения». Желая видеть величину, я ее видел, и, пытаясь теперь доказать самому себе, что ошибался, я испытывал не удовлетворение, а печаль. Двор был тих и спокоен, все работники давно ушли. В доме в большом зале горел одинокий огонек, тусклая желтая искорка мерцала сквозь кусты, колеблемые слабым ветерком. За закрытыми дверями денников пациенты с гнойными язвами, кровоточащими кишками и прочими болячками дремали в ожидании прикосновения. Сант Кастел, если я прав, был обречен остаться здесь, пока Кальдер исполняет свое чудо, не обязанный объяснять, как он это делает. Он никогда не объяснял. Он распространялся на публике, что не знает, как действует его сила. Знает просто, что она действует. И тысячи, может быть, миллионы верили в его силу. Может быть, даже заводчики, эти мечтатели из мечтателей, поверят под конец. Я подошел к приемной, серой глыбе в наступающие ночи и вставил одну из отмычек в замочную скважину. Механизм, хорошо смазанный и многократно используемый, повернулся без протеста, и я распахнул дверь и вошел. Там не было окон, о которых стоило беспокоиться. Так что, захлопнув за собой дверь, я включил свет и сразу принялся искать то, зачем пришел. Селен в самодельных капсулах или в самодельном фильтровальном устройстве или в бутылочках с шампунем. Пен было засомневалось, что кто-то рискнет давать Селен в этом году, если прошлогодние труды дали такой эффект. Но я напомнил ей, что сент уже покрыл многих кобыл в новом сезоне, прежде чем стало известно о рождении уродливых жеребят. Кто бы этим не занимался, к тому времени он еще не знал, что преуспел. И потому, я полагаю, он для надежности продолжал свое дело, может быть, даже увеличив дозу. И если Селен в этом году не давали, откуда он у Джинни? Пен неохотно отступила. «Наверное, я просто искала причину, чтобы не пускать вас к Кальдеру. Если я что-нибудь обнаружу, вслед за мной появится старший инспектор Вайфолд с ордером на обыск, так что не беспокойтесь». «Ладно», — сказала она, ничуть не перестав тревожиться. «Замки шкафчиков, стоящих вдоль стен приемной, были для моих отмычек пустым делом». Но вот содержимое оказалось загадкой, хотя многие баночки и коробочки были снабжены надлежащей этикеткой. Кое-что явно поступило от поставщиков, но большей частью тут были травы, о которых постоянно толковал кальдер. Гетрастис, окопник, фотитьенг, мерис, сорсапарель, лакрица, пассифлора, папайя, чеснок. Все в больших количествах. Нигде не было услужливой надписи «Селен». Я прихватил с собой плотную пластиковую сумочку с застежкой молнии, упаковку от шелкового галстука и носового платка, подарок от моей матери на Рождество. Туда я систематически складывал по две-три капсулы из каждой бутылочки и по две-три пилюли каждого вида и маленькие пакетики с травами. Пэн, думал я, — «проведет чудесный вечерок», на досуге разбирая все это. Когда сумочка наполовину наполнилась образцами, я тщательно запер все шкафчики и повернулся к холодильнику, у которого был вполне домашний вид и всего лишь магнитный запор на дверце. Внутри не оказалось бутылочек с шампунем и кофейных фильтров и льняного масла. Там стояли просто большие пластиковые бутыли с кальдеровой панацеей. Я подумал, что с тем же успехом могу зачерпнуть и ее, дабы удовлетворить любопытство Пен. Пошарил вокруг в поисках небольшого сосуда и обнаружил несколько пустых баночек из-под лекарств в одном из буфетов. Над раковиной я осторожно отлил немного тоника в аптекарскую баночку, завернул крышку и поместил пластиковую бутыль на прежнее место в холодильник. Баночку поставил, чтобы была под рукой, на край рабочего стола, и принялся, наконец, выдвигать ящики, в которых кальдер хранил всякую всячину вроде хмеля, а также свою антикварную форму для пилюль. Все было чистым и опрятным, как прежде. Если он и изготавливал здесь капсулы, содержащие селен, я не нашел и следа. С растущим разочарованием... Я быстро осмотрел каждый ящик. Пакеты семян, кунжут, тыква, подсолнух. Пакеты сухих трав, земляничных листьев, люцерны. Коробки пустых половинок желатиновых капсул, ожидающие наполнение. Пустые, неиспользованные баночки из-под пилюль. Все как прежде. Ничего такого, чего я раньше не видел. В нижнем, самом большом ящике... Еще лежали пластиковые мешки с хмелем. Я растянул горловину одного и обнаружил то, что ожидал. Остро пахнущий ворох. Затянул горловину, слегка встряхнул мешок, укладывая его на место. И увидел, что под мешками хмеля лежит коричневый кожаный портфель обычного размера, толщиной дюймов шесть. С чувством зря потраченного времени я вытащил портфель на поверхности рабочего стола и попробовал открыть. Обе защелки были заперты. Я выудил из кармана брюк связку отмычек и стал осторожно вертеть самой маленькой, пока механизмы не щелкнули. Откинул крышку. Бутылок с собачьим шампунем я не нашел, но остальное заставило меня окаменеть. На первый взгляд содержимое принадлежало врачу. Стетоскоп, фонарик-карандаш, металлические инструменты. Все в соответствующих отделениях. Картонная коробка без крышки, где лежало четыре или пять крошечных тюбиков с мазью антибиотиком. Большая бутыль с кучкой маленьких белых таблеток на дне. На этикетке длинное название, которое я еле разобрал, не то чтобы запомнить. Внизу в скобках мочегонное Книжка бланков для рецептов. Чистая, неиспользованная. Вогнали меня в столбняк имя и адрес, отпечатанные на бланках рецептов, и инициалы, четко вытесненные золотом на коже под ручкой портфеля. Я А. П. на портфеле. Ян А. Паргетер на рецептах. Ян Паргетер — ветеринарный хирург. Адрес в Нью-Маркете. Его портфель, пропавший, когда его убили. Тот самый портфель. Дрогнувшими пальцами я взял один из тюбиков с антибиотиком, несколько таблеток Мочегонова и три бланка рецептов и присоединил к прочим трофеям. Потом, чувствуя, что сердце колотится вдвое быстрее, чем прежде, проверил, все ли лежит на своих местах, прежде чем застегнуть портфель. Открылась дверь. Я почувствовал и услышал это одновременно. Дуновение ночного воздуха достигло меня вместе с шорохом. Я обернулся, думая, что один из работников кальдера совершает поздний обход больницы, и гадая, как же объясню ему свое присутствие, и увидел, что объяснения не понадобятся.